Перевыбор. Мы подошли к одной из самых важных глав этой книги. Перевыбору или осознанной смене выбора. В вашей жизни часто происходят ситуации, когда вы говорите «Я так не хочу». Не хочу просыпаться и ощущать разбитость. Не хочу слышать упреки в свой адрес. Не хочу приходить в коллектив, где не ощущаю комфорта. Не хочу расстраиваться, когда кто-то не ответил на мою СМС. «Не хочу больше получать мало денег и выживать» и так далее. Это всегда точка А. Но мало кто определяет точку Б, которая называется «А как я хочу?». Некоторые из вас доходят до стадии определения этой точки мысленно. Мол, а я хочу радоваться и чтобы меня уважали. И это не работает. Почему? Потому что вы определили некую точку мысленно или с помощью слов или на бумаге, неважно, не сработает, потому что вы не поменяли свои ощущения. Точка А и точка Б выбираются именно в виде ощущений. Если смена ощущений внутри вас не произошло, то ничего не изменится и в физическом мире, потому что ощущение и есть вибрация, а эта реальность, как и многие другие, управляется вибрациями. Сейчас мы разберем вопрос, с которым вы часто приходите. У меня плохие отношения с кем-то. Я хочу это изменить. То есть вы хотите изменить этого человека. Уточним. Вы хотите изменить рядом с собой версию этого человека. Уточним. Вы хотите изменить версию себя рядом с этим человеком. Уточним. Вы хотите изменить то, что вы ощущаете, находясь с конкретным человеком. Вот, вот теперь мы пришли к настоящей сути. Запомните, вы никогда никого не меняете. Все кадры, все аспекты, все версии людей существуют и не могут быть изменены. Но вы можете сменить свою полосу бытия, где вы с каким-то конкретным человеком ощущаете себя иначе. Вот с этим и будем работать. Помните, что схема, которую я приведу чуть позже, будет работать с любой ситуацией. В случае, если вы хотите выздороветь, иметь больше денег, сменить коллектив на работе или отдельного человека, если вы хотите изменить версию своего ребенка, точнее, свою версию рядом с ребенком. Собственно, меня удивляет, что этот метод не был описан в книгах, которые я читала. Именно поэтому я взялась писать гибкую реальность так как сама я использую схему «я так не хочу», а «как я хочу» по много десятков раз в день. Я корректирую вектор своего движения по дню так, чтобы все складывалось максимально легко, приятно, интересно и так далее. Но не буду разводить воду, как когда-то это делал Владимир Каргополов. Возможно, однажды я расскажу вам, как я съездила к нему в Петербург. Перейду к сути. Выберите человека, с которым у вас напряженные отношения. Мама, ребенок, муж, жена, брат, сестра, коллеги. Выбрали? Я выберу показать на примере мамы. Обычно это у многих сложный вариант. Забудьте мысли о том, что вы вмешиваетесь в человека, в его характер и прочее. Вы не трогаете эту конкретную версию этого человека. Вы смещаете себя относительно разных версий этого человека, меняя свои чувства внутри. То есть никому своими действиями никогда вы не можете навредить. Буду перечислять под цифрами как инструкцию, потому что пропускать шаги нельзя. И если в первый раз процесс у вас может занять час по времени, то с наработкой практики он начнет занимать минуты. Первое. Сядьте в тишине на диван, подушки под спину, вытяните ноги, чтобы вам было удобно, закройте глаза. Не ложитесь, потому что очень большая вероятность заснуть. Второе. Представьте мысли на человека, с которым хотите менять отношения. Далее буду говорить маму, чтобы не отходить от примера. Итак, представьте маму. Какие чувства вы испытываете, если отношения не очень хорошие? Не хочу на нее смотреть, бесит, мне грустно, обидно, видеть ее уже не могу, пилит. Третье. Отыщите каждое из этих чувств, позвольте ему быть, По схеме «мне обидно», «да, мне обидно», «я выбираю играть в обиду», «я злюсь на нее, «согласно, я злюсь», «выбираю играть в злость». Четвертое. Делайте это до тех пор, пока вы не перестанете ощущать что-либо по отношению к маме. Разговаривайте с собой как в тот момент, когда вы убираете страхи, потому что любые плохие отношения — это ваш проявленный страх, меня не любят. «Значит, говорите себе, я знаю, что я обижаюсь и злюсь, но эта версия мамы выбрала работать мне зеркалом. Она показывает мне, что во мне есть страх, чувство вины и другие эмоции, которые давно нужно отпустить. Моя мама – это я, и пока я выбираю играть в страх, что она меня не любит, и сейчас не любит, и вот сейчас, и вот сейчас. Эй, страх, мы тут играем вообще-то. Что-то мне тебя уже сложно найти». Так, вернемся и представим маму, которая меня не любит. А почему она уже сняла маску с лица, а под маской тоже я? И улыбаюсь самому себе от того, что я наконец нашел очередной затык. Черт, я вообще-то тут серьезно играю в страх меня не любит. Я тут обижаться пытаюсь. Тьфу на вас. Короче, пошел я есть мороженое. Это была точка А. Вы определили в ней свои эмоции, вы свели их к спокойствию. Если этого не сделать, в точку «Б» вы перейти не сможете, так как любая воспаленная ткань бытия будет держать ваши ноги цементом, то есть возвращать ваше внимание к себе любыми путями. Именно поэтому мы приходим в точке «А» к спокойствию, позволяя себе внутренне пережить весь негатив. Любое его количество, любые его вариации. И только после этого вы можете идти дальше, потому что как только в точке «А» наступает спокойствие, Она отпустит вас переместиться в точку Б. Пятое. Далее вы представляете, как именно вы хотели бы ощущать себя рядом с вашей мамой в идеальном варианте. Представьте не слова, а представьте свои ощущения. Вы можете описать это так: Я хотел бы приходить домой и обнимать свою маму с теплом и радостью. Я хотел бы чувствовать душевное тепло в ответ. Я хотел бы смеяться с ней, ощущать свою легкость. Ощущать комфорт, радоваться от того, что мы понимаем друг друга с полуслова. Я хотел бы ощущать себя нормально, расслабленно. Шестое. Вы только что определили точку «Б» в виде ощущений. Теперь просто скажите «Хочу сюда». потому как вы указали вектор направления «откуда» и «куда» начинается переход. Этот переход в реальности на первых порах может занять 2-3 недели линейного времени до момента, когда вы заметите «О, а я ведь сижу рядом с мамой, и мне хорошо». «Чудеса!» «Значит, именно так я и хочу ощущать себя дальше, сделать это нормой». Вы только что еще раз определили точку «Б» после двух недель, когда уже сдвинулись к новой версии себя рядом с мамой. Когда вы наработаете практику, когда станете мастером перекруток, процесс нахождения точки А и Б в виде ощущений будет занимать минуты, а переход к новой версии вас рядом с тем же человеком всего несколько часов. То есть это быстрые процессы. Многие люди в жизни знают, как они не хотят. То есть постоянно определяют свою точку А и застревают в ней. Снова и снова определяют точку А и далее ничего не делают. Весь смысл перекруток в определении точки Б. В нахождении ощущений от точки Б. Это важно. И чтобы в нее попасть, вам нужно убрать воспаление в точке А. Давайте пройдемся по схеме еще раз. Положим, ваш ребенок пошел в школу и вы постоянно тревожитесь, что там с ним случится что-нибудь нехорошее. Вы садитесь, спрашиваете себя, что я чувствую прямо сейчас касательно школы. Страх. Определите точку А максимально четко. Я боюсь, что моего ребенка будут травить или обижать. Значит, я позволю себе играть в этот страх, пока он мне не наскучит. Пока в моем воображении при слове «школа» не наступит тишь и гладь пока на меня не начнут смотреть мои же собственные глаза из глубины с азартным и любопытным вопросом, чего мы тут до сих пор сидим. Итак, я снова представила школу и тот момент, что моего ребенка обижают. Поняла, что уже не обижают, потому что все обидчики — это я. И все они показывают во мне наличие страха. Я поиграла в страх, все обидчики махнули на меня рукой и с облегчением пошли есть попкорн. Стоп, сцена, снята. Можно выдохнуть. Дальше я найду точку «Б». Спрошу себя, а как бы я хотела ощущать себя при мысли, что сегодня сын идет в школу? Да никак. Скучно, спокойно, обычно, с удивлением, мол, чего ты вообще на эту тему говоришь? Там ведь все нормально. То есть я хочу забыть, что когда-то я вообще переживала на эту тему. Хочу заниматься чем-то интересным и увлекательным. Вот, хочу сюда. Проходит день-два, в случае новичка «Пара недель», И вот приходит мысль, как из другой реальности, оставленной позади. О, а я же совсем не волнуюсь, когда провожаю ребенка в школу. Чудеса? Нет, не чудеса, норма. И на этой норме я хочу постоянно оставаться. Ура! Мы только что еще раз определили и закрепили точку «Б». Вот и вся схема. Она сработает на все. Сложно? Не очень. Да, это требует от вас понимания ваших эмоций, она требует какого-то времени, она требует умения и желания сходить в свой страх и отпустить его, чтобы дальше он уже никогда не портил вам жизнь. Поверьте, это гораздо более ценный вклад в себя, нежели плыть по течению и постоянно бояться, получать новые сцены страданий, переживать их, кое-как отходить, а после получать новые. Вот именно из-за этого нежелания постоянно ходить по кругу страданий Я училась понимать, как это менять. И научилась. Это и есть трансерфинг Зеланда, описанный в простых словах и понятных схемах. Это и есть нахождение на гребне волны. Сначала вы будете выбирать точку А и Б, выкарабкиваясь из неприятных событий, плохих коллективов и безденежья, которые сами себе создали неосознанностью. Но чем больше времени будет проходить, тем ваши точки А и Б будут все приятнее, легче интереснее, забавнее, восторженнее и так далее. Потому что дальше вы будете менять уже большие деньги на очень большие деньги, скуку на придумку, а не полетать ли мне на частном самолете и так далее. Так что перекрутка ваших страхов на спокойствие это не вечный процесс, это просто этап. И да, все страхи можно скрутить на нет. Описанной схемой можно поменять весь свой коллектив на работе или же противного баристу за углом в кофейне, Вы не меняете этих людей напрямую. Но когда вы меняете версии себя, все выглядит так, как будто меняются люди снаружи. Коллеги увольняются и переходят на другие работы, на их место приходят новые. Бариста вдруг решает сменить профессию в корне, и на его место приходит симпатичная девочка, которая вам по душе. Выглядит все так, как будто работаете с другими людьми. Но вы работаете с версиями себя. постскриптум. Почему, если вы пропустите стадию отпускания страхов в текущей ситуации, вы не сможете переместиться в новую? Потому что то, на что вы реагируете с негативом или сильным негативом, будет постоянно воспроизводить само себя. Некоторые говорят мне «я об этом не думаю, я переключаю мысли». Ура, если для вас это работает, но я знаю, что это не работает. Если я чего-то боюсь, Пусть даже прямо сейчас я об этом не думаю, страх все равно стягивает на себя внимание. Но хуже всего даже не это. Он становится пыльным фильтром, который вроде бы лежит где-то внизу, но грязь от которого поднимается и распространяется вверх до самого неба, иногда закрывая это небо. И этот фильтр, про который вы прямо сейчас можете не думать, не позволяет вам радоваться и испытывать яркие, красивые, добрые эмоции. То, что на данном этапе кажется вам самым сложным пунктом, нырок в свои негативные чувства и позволение им быть, станет однажды привычным процессом, как протереть грязь на лице ватным тампоном, если вы заморались, не более. Если вам будет непонятно, как проработать что-либо, заходите в группу ВКонтакте «Гибкая реальность» и задавайте вопросы.